Часть 6. Мужчина и женщина. 199. У божества в любви охотно маскируется отсутствием достойного любви. 200. Безусловная любовь включает также страстное желание быть истязаемым. Тогда она изживается вопреки самой себе, и из готовности отдаться превращается под конец даже в желание самоуничтожения. Утани в этом море. 201. Желание любить выдает утомленность и присыщенность собою. Желание быть любимым напротив — тоску по себе, себелюбие. Любящий раздаривает себя. Тот, кто хочет стать любимым, стремится получить в подарок самого себя. 202. Любовь — плод послушания. но расположение полов часто оказывается между плодом и корнем, а плод самой любви — свобода. 203. Любовь к жизни. Это почти противоположность любви к долгожительству. Всякая любовь думает о мгновении вечности, но никогда о продолжительности. 204. Дать своему аффекту имя — значит, уже сделать шаг за пределы аффекта. Глубочайшая любовь, например, не умеет назвать себя и, вероятно, задаётся вопросом, не есть ли я ненависть. 205. Немного раздражения в начале и... И вслед за этим большая любовь. Так от трения спички происходит взрыв. 206. Жертвы, которые мы приносим, доказывают лишь, сколь незначительной делается для нас любая другая вещь, когда мы любим нечто. 207. Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделённой любви, но через большую любовь. 208. Не то, что мешает нам быть любимыми, а то, что мешает нам любить полностью, ненавидим мы больше всего. 209. Гордость внушает злополучно влюбленному, что возлюбленная его нисколько не заслуживает того, чтобы быть любимой им. Но более высокая гордость говорит ему, никто не заслуживает того, чтобы быть любимым, ты лишь недостаточно любишь её.. 210. Моя любовь вызывает страх, она столь взыскательна. Я не могу любить, не веря в то, что любимый мною человек предназначен совершить нечто бессмертное, а он догадывается, во что я верю, чего я требую. 211. «Я сержусь, ибо ты не прав», — так думает любящий. 212. Требование взаимности не есть требование любви, но счастлавие и чувственности. 213. Удивительно, на какую только глупость не способна чувственность, прельщенная любовью. Она вдруг начисто лишается хорошего вкуса и называет безобразное прекрасным. Достаточно лишь любви убедить её в этом. 214. Действительно, справедливые люди не дароприимны. Они возвращают все обратно. Оттого у любящих они вызывают отвращение. 215. -е. Всегда возвращать обратно. Не принимать никаких даров, кроме как в вознаграждение и в знак того, что мы по ним узнаем действительно любящих и возмещаем это нашей любовью. 216. -е. Повелительные натуры будут повелевать даже своим богом. Сколько бы им и не казалось, что они служат ему. 217. -е. Ревность, остроумнейшая страсть и, тем не менее, все еще величайшая глупость. 218. -е. Самец жесток к тому, что он любит, не из злобы. а из того, что он слишком бурно ощущает себя в любви, иначе сталешен какого-либо чувства к чувству другого. 219. -е. Величайшее в великих — это материнское. Отец — всегда только случайность. 220. -е. Стремление стать функцией — женский идеал любви. мужской идеал — ассимиляция и возобладание либо сострадания культ страдающего Бога. 221. Женщина не хочет признаваться себе, насколько она любит в своем возлюбленном мужчину, именно мужчину. Оттого обожествляет она человека в нем перед собой и другими. 222. Женщина гораздо более чувственна, чем мужчины, Именно потому, что они далеко не с такой силой осознают чувственность как таковую, как это присуще мужчинам. 223. Для всех женщин, которым обычаи стыд воспрещают удовлетворение полового влечения, религия, как духовное расцепление эротической потребности, оказывается чем-то незаменимым. 224. Потребности сердца. Животные во время течки не с такой лёгкостью путают своё сердце и свои вожделения, как это делают люди и особенно бабёнки 225. Если женщина нападает на мужчину, то от того лишь, чтобы защититься от женщины Если мужчина заключает с женщиной дружбу, то ей кажется, что он делает это от того, что не в состоянии добиться большего 226. -ое. Наш век охоч до того, чтобы приписывать умнейшим мужам вкус к незрелым, скудоумным и покорным простушкам, вкус Фауста к Гретхен. Это свидетельствует против вкуса самого столетия и его умнейших мужей. 227. -ое. У многих женщин, как у медиумических натур, интеллект проявляется лишь внезапно и толчками, притом с неожиданной силой. Дух веет тогда над ними, а не из них, как кажется. Отсюда их трехглазая смышленность в путанных вещах. Отсюда же их вера в наитие. 228-е. Женщин лишает детскости то, что они постоянно возятся с детьми, как их воспитатели. 229. Достаточно скверно. Время брака наступает гораздо раньше, чем время любви. Понимая под последним свидетельство зрелости у мужчины и женщины. 230. Возвышенная и честная форма половой жизни, форма страсти — обладает нынче нечистой совестью, а пошлейшая и бесчестнейшей чистой совестью. 230 А. Брак — это наиболее изолганная форма половой жизни, как раз поэтому на его стороне чистая совесть. 231-е. Брак может оказаться впору таким людям, которые не способны ни на любовь, ни на дружбу и охотно стараются ввести себя и других в заблуждение относительно этого недостатка, которые, не имея никакого опыта ни в любви, ни в дружбе, не могут быть разочарованы и самим браком. 231а. Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в большой дружбе, Стал бы для большинства, но и для тех вполне редкостных людей, которые способны как на любовь, так и на дружбу. 231-е Б. Кто не способен ни на любовь, ни на дружбу, тот, вернее всего, делает свою ставку на брак.